и привкусы. Когда он покидал Италию, он стал даже более золотистым, аппетитно-чувственным и плотски-сальным, чем иной венецианский купец. Но стоило ему добраться до Толедо, как он сразу же пропитался всеми запахами, привкусами и квинтэссенциями аскетически-мистического испанского духа. И сделался более ревностным испанцам чем даже сами испанцы ведь со своим пресным улиточьим мазохизмом он был как нельзя более приспособлен к тому, чтобы с готовностью подставить себя, стать той податливой плотью, которая приняла на себя стигматы распинаемых жаждой благородства сефардских рыцарей. Вот где источник всех его черных и серых тонов с неповторимым привкусом католической веры и металлическим блеском воинствующей души, Тот сверхчеснок в форме убывающей луны цвета, агонизирующего лорковского серебра. Той самой луны, которая освещала улицы Толедо и бесчисленные мраморные складки и изгибы его вознесения, одной из самых продолговатых, утонченных фигур Эль-Греко, так похожи очертаниями, изгибами и округлостями, на приправленную бургундскую улитку, если внимательно наблюдать за ней по мере того, как она разматывается и распрямляется, подцепленная кончиком иглы. И тогда вам остается только мысленно перевернуть картинку, и вообразить себе, будто сила земного притяжения и есть та сила, которая заставляет ее падать к небу. Вот вам, если представить его в виде одного единственного визуального изображения, доказательство для моей пока еще не диссертации, где я утверждаю, что Фрейд — что иное, как великий мистик наизнанку поскольку, если бы его тяжелый и приправленный всевозможными густыми, вязкими, материалистическими соусами мозг, вместо того, чтобы бессильно повиснуть под действием притяжения самых потаенных, скрытых в глубинах планеты земных клоак, устремился бы, напротив, к другой, головокружительной бездне, бездне заоблачных высот, так вот, повторяю, тогда этот мозг, напоминал бы уже не отдающую а аммиачным запахом смерти улитку, а был бы точь-в-точь, точь, как написанное рукой «Эль-Греко-Вознесение», о котором я уже говорил парой строчек выше. Мозг Фрейда — один из самых смачных и значительных мозгов нашей эпохи. Это прежде всего улитка земной смерти. Впрочем, именно в этом-то и кроется суть извечной трагедии еврейского гения, который всегда лишён этого первостепенного элемента. Красоты — непременного условия полного познания Бога, который должен обладать наивысшей красотой. Похоже, даже сам об этом не подозревая, я в карандашном портрете, сделанном за год до смерти Фрейда, в точности обрисовал его земную смерть. Моим основным намерением было сделать чисто морфологический рисунок гения психоанализа, а вовсе не пытаться изобразить тривиальный портрет психолога. Когда портрет был закончен, я попросил Стефана Цвейга, который был посредником в моих отношениях с Фрейдом, показать ему этот портрет, и принялся с тревогой и нетерпением ждать тех замечаний, которые он мог высказать по этому поводу. Я был в высшей степени польщен его восклицанием после нашей с ним встречи. Сроду не видывал столь совершенного прототипа испанца. Вот это фанатик! Он сказал это Цвейгу после того, как долго и ужасно проницательно меня допрашивал и все-таки ответ фрейда мне удалось узнать лишь четыре месяца спустя когда я обеды однажды в обществе голы снова повстречался со стефаном цвейгом и его женой мне было так невтерпешь